Со всех концов страны. Однажды, когда я вынимала из ящика газету, к моим ногам упало несколько писем. Я подняла их и развернула первое попавшееся, чуть потертый на сгибах фронтовой треугольник без марки. Дорогая мать, прочла я и впервые заплакала. Это писали незнакомые люди, бойцы Черноморского флота. Они старались поддержать меня в моем горе, Называли Зою сестрой и обещали мстить за нее. И вот каждое утро почта стала приносить мне письма. Откуда только не приходили они. Со всех фронтов, со всех концов страны столько теплых, дружеских рук протянулось к нам с Шурой. Столько сердец обратилось к нам. Писали и дети, и взрослые, и матери, потерявшие своих детей на войне. Ребята у которых фашисты убили родителей и те, кто в это время был на поле боя. И все они словно хотели принять на себя часть нашего горя. Мы с Шурой были слишком тяжко ранены, и эту рану ничто не могло залечить. Но не знаю, какими словами выразить это. Любовь и участие, которыми дышало каждое письмо, согревали нас. Мы не были одиноки в своей беде. Столько людей старалось утешить нас, облегчить наше горе сердечным, ласковым словом. И это было так дорого, так поддерживало нас. Вскоре после того, как я получила первое письмо, в дверь нашей комнаты несмело постучали, и вошла незнакомая девушка. Она была высокая, худенькая, смуглое лицо, короткая стрижка и большие глаза. Только не серые, а синие, «Напомнили мне Зою». Она стояла передо мною смущенная и неловко теребила в руках платок. «Я с военного завода», — сказала она, запинаясь и робко поглядывая на меня из-под ресниц. «Я, наши комсомольцы, мы все очень просим вас, приходите к нам на комсомольское собрание и выступите. Мы очень-очень просим вас, очень. Я понимаю». «Вам это очень трудно, но мы...» Я сказала, что выступать не могу, но на собрание приду. На другой день к вечеру я пошла на завод. Он находился на окраине Москвы. Многие строения вокруг были полуразрушены. Фугаска упала, пожар был, кратко пояснила провожата, отвечая на мой безмолвный вопрос. Когда мы вошли в красный уголок, собрание уже началось. Первое, что я увидела – лицо Зои, смотревшее на меня со стены за столом президиума. Я тихо села в стороне и стала слушать. Говорил юноша, почти подросток. Он говорил о том, что план уже второй месяц не выполняется. Говорил сердито, горячо. Потом выступил другой, постарше, и сказал, что опытных рук в цехе становится все меньше и меньше. Вся надежда на ремесленников. А холод какой! Цех не лучше погреба. Руки к металлу примерзают, раздался голос с места. Не стыдно тебе, крикнула моя спутница, резко обернувшись в ту сторону. «Посовестись!» Неожиданно для себя я встала и попросила слова. Меня пригласили пройти на невысокую трибуну, и пока я шла, зоины глаза с портрета смотрели мне прямо в глаза. Теперь портрет Зои был за мною немного сбоку, как будто она стояла за моим плечом и смотрела на меня. Но я не говорила о ней. «Ваши братья, ваши сестры на фронте каждый день, каждый час жертвуют жизнью», — сказала я. «Ленинград голодает. Каждый день от вражеских снарядов гибнут люди. Нет, не стану пытаться передать то, что я сказала тогда». Я не помню слов, но глаза молодежи, устремленные на меня подтвердили я говорю то что нужно потом они отвечали мне коротко решительно мы будем работать еще злее сказал тот что выступил первым мы назовем нашу бригаду именем зои сказал другой через месяц мне позвонили с того завода любовь тимофеевна мы теперь перевыполняем план услышала я и я поняла дать горю сломить себя значит оскорбить память зои «Нельзя сдаться, упасть, нельзя умереть. Я не имею права на отчаяние. Надо жить. Надо бороться во имя будущего, во имя счастья своего народа». Выступать перед людьми, говорить с большой аудиторией мне было очень трудно. Но я не могла отказать, когда меня просили приехать, а это бывало все чаще. Не смела отказать, потому что поняла, если мое слово помогает, Если оно доходит до людей, до молодежи, если я могу внести хоть небольшую долю в великую борьбу с врагом, значит, я должна это сделать».